Коррекция заикания. На Востоке заикание не считается болезнью, а рассматривается как привычка. Привычка спешно, торопливо, за очень короткий промежуток времени высказать больше, чем реально успевает мозг проанализировать. Предлагаемый метод основан на вырабатывании привычки правильно сочетать дыхание и речь и закрепление этой привычки. Обратите внимание на певцов, прежде всего оперных, они поют только на выдохе. При заикании следует говорить только на выдохе, не спеша. Вы сможете убедиться, что в этом случае нормальная речь восстанавливается немедленно, сразу же. Начните с того, что выработайте в себе чувство уверенности в своих силах и возможностях, снимите внутреннюю напряженность, обретите чувство душевного покоя, это прекрасно снимает излишнее напряжение мышц, в том числе диафрагмы. Дыхание становится свободным, плавным. Далее дышите свободно, плавно, с улыбкой. Дайте мимику легкой улыбки. Постарайтесь ощутить, как приятно вам такое дыхание. К вашему потенциальному собеседнику всегда относитесь как к хорошему человеку. Упражнение. Возьмите какой-нибудь текст, и начните его читать вслух по нашей методике. Плавный вдох, небольшая задержка дыхания, плавный выдох. Суть методики в том, что вы начинаете говорить только после того, как начался выдох. Вы говорите только на выдохе, с улыбкой, не спеша, не напрягаясь. Как только почувствуете, что выдохнули почти весь воздух, замолкаете, делаете небольшую задержку дыхания, затем вдох и вновь начинайте говорить только с началом следующего выдоха, также не спеша, свободно, с радостью и легкой улыбкой, чувством уверенности и покоя. Для достижения полного успеха, восстановления нормальной речи, искусственно вызывайте чувство доброты к людям, если оно не возникает само по себе, пока это не станет вашим привычным чувством. Старайтесь всегда находиться в этом состоянии, говорите всегда с улыбкой, Желаем вам успеха!